Второй бой. И арена, под крики детворы и ворчания жен, была построена заново. Никакой ропот, никакие предупреждения не умоляли радости спорщиков. Воскрешение красного дракона было знаком Божьим. Да, в первый бой Господь не вмешался, но теперь вознаградит тех, кто не утратил надежды. Все деревенские, собиравшие оливки, видели дикого петуха с неправильно сросшимися костями, брошенного без присмотра в загоне среди мебели, которую его неблагодарному хозяину, освобождая место для мебели фроскиты, пришлось выкинуть из старой мельницы. Красивые вещи, куда более ценные, чем обстановка моей матери, были отданы на растерзание зиме, и никто не осмелился попросить их себе хотя бы на дрова. В ту зиму работа на Иреде впервые представилась им не то чтобы несправедливостью, но чем-то таким, что могло бы сложиться и по-другому. Оливковая роща вполне могла принадлежать одному из них. И с появлением этой мысли мир пошатнулся. И тогда, не слушая возражений жен, опасавшихся семьи Караска, они захотели склонить чашу весов в ее сторону, посмотреть, как мир окажется перевернут ударом клюва. Хосе пусти был чокнутым, но зато один из них – и от него зависело будущее деревня. Ничто больше не было незыблемым, и все готовились во второй раз поставить на красного петуха. Деревенские, накачавшись вином, распираемые надеждой и совсем юным, еще не осознающим себя бунтом, топтались на площади и ревом подбадривали ярче прежнего рдеющего дракона. Не работать больше в оливковой рощи из поколения в поколение под недобрым взглядом Эредия. Вот что отныне воплощала собой эта птица. Покончить с опостылевшим порядком вещей. Вот какой была ставка в этом бою. Речь шла уже не только о том, чтобы получить несколько монет, но о том, чтобы изменить саму жизнь. И тем не менее, в глубине души у каждого дрожала тайная струнка сочувствия к дикарю оливки который сражался не столько с пернатым собратом, сколько с неблагодарным хозяином, и все же помог тому приумножить его богатство. На этот раз никто не позволил себе потешаться над жалким видом плешивого уродца, который распался бы на куски, не удерживая их кое-как вместе древняя ярость. Братья человека с оливами, как и их батраки, работая локтями, проталкивались к арене. Потеряв так много земли во время первого боя, они вернулись, чтобы отвоевать то, чего лишились. Не более того, потому что на этот раз караска была обещана вся. Оливковая роща. Оливковая роща. Против чего? Оливковая роща против дома, в котором жила моя мать. Дома с разрисованными ребенком стенами. Дома, где заново проросли лишь немногие предметы. Дома и его птичьего двора, дома с его украшенным железными клювами и шпорами окном, за которым таились игла и взгляд женщины, в полдень пришпилившей эредия к небесной сине. Женщины, чей запах он всю зиму ловил в своей оливковой роще, надеясь, что сбор оливок никогда не закончится, что он снова и снова сможет видеть ее длинные руки, вплетенные в ветви его деревьев. Он охотно попросил бы всю деревню продолжать работу. Он готов был платить за воображаемый урожай, предложить собирать несуществующие плоды, лишь бы подольше смотреть, как она ходит с пустыми корзинами. Он отдал бы свои барыши и земли ради того, чтобы она обнимала цветущие оливы, чтобы тень ее юбки сливалась с тенью его коня, чтобы снова касаться очертаний ее тела, отброшенных на землю солнцем, этого непомерно огромного, темного силуэта, заключенного в сеть ветвей, будто в тесную клетку. Но такая блажь была невозможна. Он не осмелился. До этого еще не дошло. Для того, чтобы он снова ее увидел, петухи должны были опять сразиться. Он знал, что на этот раз придут и женщины. И они пришли и стояли поодаль, в нескольких шагах от шумной толпы мужчин, молчаливые и полные достоинства, удивленные тем, что их так много там, где их не ждали, и дети тоже пришли, не захотели остаться в стороне. И всего через несколько секунд после начала боя женщины отбросили благопристойную строгость и присоединились к мужчинам и вопящим детям, чтобы лучше все разглядеть. Сами того не замечая, женщины тоже принялись вопить, «Эй, дракон, как победишь, да пьяна напоим тебя брагой! Все куры в деревне будут твои, даже мои!» Иредия за боем не следил. Стоя на скамье рядом с судьей, он высматривал ее в скопище зрителей. И когда, уже почти потеряв надежду, хотел спуститься со своего насеста, он встретил ее взгляд, который пришпилил его к месту. Они, долго не мигая, смотрели друг на друга, стоя по разные стороны арены. И пока длился этот взгляд, Иреди оказалось, что он умирает. Петухи обливались кровью, в воздухе летали перья, люди орали, но эти двое были неподвижны, и ни один не думал размыкать это объятие взглядов. Толпа качалась, бурлила, и они потеряли друг друга из виду. Перевес был на стороне свирепого оливки. Красный дракон растерялся и, похоже, уже не чаял остаться в живых. Хосе, охваченный жалостью к своему бойцу, страдающий от каждого безжалостного удара шпоры, орал, чтобы бой остановили. Он хотел спасти петуха, отдать дом, но спасти петуха, чтобы вылечить его и все отвоевать при следующей встрече. Но зрители были против. Все еще могло обернуться по-другому. Кто предсказал бы победу Оливки в прошлом бою? Кто мог себе представить, что в этом полудохлом петухе еще столько ярости, столько злобы? Надо было идти до конца. Все они снова поставили на дракона и вот-вот останутся без штанов. Им нечего было терять, и они хотели продолжения боя. Они все еще надеялись. Для Хусеита было чересчур. Он не желал бессильно смотреть, как гибнет его птица. Он рванулся к арене, чтобы забрать своего окровавленного петуха, который едва держался на ногах, но все же не убегал, демонстрируя истинное мужество. На колесника набросились. Он задыхался под градом ударов. Делались новые ставки. Некоторые ставили на оливку один к десяти, чтобы хоть немного отыграться. Другие по-прежнему верили, что дракон в последний миг удачно клюнет и убьет дикого петуха. И они дождались этого удара. Голова оливки была сплошь залита кровью, Казалось, что теперь он дерется вслепую. И тогда ставки снова изменились. Хасе отпустили, и он, слегка оглушенный ударами, тоже снова поверил в победу и вопил, подбадривая своего бойца. Но никто не учел жизнестойкости Оливки, его выносливости. Закаленный в смертельных поединках черный петух, вскормленный человеческой жестокостью и ставший ее отражением, весь подобрался Голова, крылья и шпоры, и ринулся вперед в валом потоке, заливавшим ему глаза. Раздался короткий, пронзительный крик. Необыкновенный бой закончился. Красный петух был повержен, но ослепленный собственной кровью оливкой не мог найти останки противника, чтобы насладиться своей победой, и продолжал наугад молотить теплый, почти весенний воздух. Ветер мятежа не поднялся, и женские руки завладели кучкой красных перьев.